Глава тринадцатая Я, торопясь, вышла из сквера и завернула в сторону дома, но не успела сделать и нескольких шагов, как меня одёрнули за руку, и в следующую секунду я прилипла к груди Бекетова. «Боже мой, какой же он сильный и твёрдый!» «А теперь ещё и сладкий от моей ваты!» «Что ты делаешь?» «Ты куда побежала? Думаешь, позволю тебе идти домой одной?» — хмыкнул он, обведя взглядом свою испачканную грудь и руку. «А что, пойдёшь провожать со своей подружкой?» «Спасибо, но не надо, я лучше сама». Я хотела вырваться, но руки мужчины держали очень крепко. Он схватил меня за плечи и своим стальным взглядом посмотрел мне в глаза. Я застыла, больше не желая вырываться, и забыла, как говорить. Его взгляд... Он пронзал меня, вызывал мурашки и заставлял таять перед ним. Я резко встряхнула головой, не понимая, что со мной происходит. «Бекетов, иди, развлекайся!» «Катя, хочешь знать, что с тобой?» «Что?» «Не хочу я ничего знать. У меня только одна просьба к тебе, Эльмир. Когда в следующий раз позовёшь меня куда-нибудь гулять, расчисть дорогу от своих баб. Тошно уже!» «Чего и следовало ожидать?» «Ничего не следовало. Спокойной ночи!» «Так я тебя и отпустил одну. Ты себя в зеркало видела?» Я резко развернулась и посмотрела на него ошарашенным взглядом. «Что? Недостаточно хороша?» Я ждала его ответа как грома среди ясного неба, потому что боялась услышать что-то не то. Эльмир медленно подошёл ко мне, забрал остатки сладкой ваты и выбросил в неподалёку стоящую урну. Коснулся пальцами щеки и, глядя в глаза, произнёс «Ты же мечта маньяка». Я резко шлёпнула сумочка его по плечу и, разозлившись, пропыхтела «Ну и комплимент!» и снова рванула вперёд, убегая от Эльмира подальше. «Разозлил он меня своими дамочками?» «Катя, я же серьёзно. Тебе нельзя одной гулять, ты слишком красиво «Спасибо, братик, за заботу», — перекривляла его, идя быстрым шагом в сторону дома и размахивая рукой сумочкой. «Кать!» — позвал он вкратчиво и, схватив за руку, рванул на себя. Снова я оказалась прижата к его груди. «Какой же я тебе, братик!» — хмыкнул он и тут же щёлкнул меня по носу. Я не знала, как правильно реагировать на этого мужчину. Моё тело было мне неподвластно. Я так понимаю, прогулка отменяется? В следующий раз веди туда, где нет твоих барышень. Я клянусь, с этой девушкой познакомился вчера совершенно случайно. Обойдёмся без подробностей. Вот правда, настроение было испорчено из-за того, что нам помешала девушка. Я, конечно, не знала всех нюансов их знакомства, но мне не нравилось, что возле Эльмира постоянно крутится женский пол. Хотя удивительного в этом было мало. С таким-то красавцем. «Катюш, ну что мне теперь, ехать домой и куковать вечер в одиночестве?» Его вопрос немного сбил меня с толку. Я обмякла в его руках, слегка улыбнулась и бросила на него коварный взгляд. «Ну а что?» Я лично поняла тонкий намёк на то, что он не хочет ехать домой. И мне нравилось, что таким образом он предложил мне озвучить свой вариант. Это говорило лишь о том, что ему будет лучше рядом со мной, чем с какой-то очередной шлюхой. «Всё, хватит о них. Тьфу!» «Можем поехать в клуб потанцевать», — коварненько предложила я и почувствовала, как его рука сжалась на моей спине. «Давай в следующую пятницу. Нечего перед учёбой тусить, а то потом плохо усвоишь пройденный материал». «Начинается. Ну ладно», — отмахнулась я и, поняв, что слишком долго стою, прижатая к его телу, выскользнула из объятий. «Тогда с тебя вкусные суши и бутылка вина». А «Алкашечка? Ну, мне же можно чуть-чуть? Я ведь не злоупотребляю». Сделала ангельское личико и слегка надула губки. «Что ты, моим доверием абсолютно нет», — хмыкнул он, размахивая руками. «Вот и спасибо. Тогда я выбираю, какой фильм будем смотреть». «А я буду с твоего разрешения пить пиво». «О, ты пьёшь пиво?» «Никогда не видела», — удивилась я, когда мы дошли до нашего частного двора. «Быстрая, однако, прогулка. Очень редко и то только хорошая. Дашь попробовать?» «У тебя очень строгий опекун». «Как не послушаешь, ты ничего не пробовала», — пошутил Эльмир, следуя за мной. «Знаешь, иногда кажется, что он изверг». «Кошмар, вот я в юности даже сигареты покуривал». «Ой, ты и сейчас пыхтишь, как паровоз», — хохотнула я и тут же присела в реверансе, когда мужчина открыл входную дверь и пропустил меня вперёд. «Благодарю вас, сэр». «Добрый вечер, Катерина Эльмир Дамирович». «Добрый вечер, Сергей Валентинович», — поприветствовала я дежурного. «Добрый вечер, Сергей Валентинович». «Катюша, для вас тут посылочка, курьер принёс». Я бросила удивлённый взгляд на Эльмира и слегка пожала плечами, потому что понятия не имела, от кого посылка. Я ничего не заказывала. «Что за курьерская доставка?» — уточнил Бекетов, взяв в руки небольшую коробочку. «Да наша, местная. На английском слово там какое-то». открытки не было?» «Нет, всё, что есть», — покачал головой Сергей Валентинович и вернулся к своему столу. «Спасибо». Поблагодарила я и прошла к лифту, понимая, что Эльмир снова напряжён. Ему опять не нравится, что мне кто-то сделал подарок. На нужный этаж мы поднялись молча. Бекетов не отдавал мне коробку. Крепко сжимал её в одной руке и думал о чём-то своём. Явно снова решил вычислить того, кто подарил. «Ты уже выяснил, кто мне цветы прислал?» Решила заговорить первой, когда открывала дверь в свою квартиру. «Нет, скотина, хорошо замаскировался». «Эльмир, ну почему ты так груб? Может, там очень хороший человек?» — хмыкнула я и, войдя в квартиру, включила свет. Разувшись, мы прошли в кухню, находясь в явном напряжении, что искренне мне не нравилось. Эльмир поставил коробку на стол. «Ну, хочешь, я при тебе её открою, чтобы ты уже успокоился?» «А ты собиралась поступить по-другому?» «Вот же ж ты ворчун!» — улыбнулась я и, достав нож, разрезала скотч, которым был склеен картон. Не скажу, что мне не втерпёж было посмотреть, что там находится, но всё же некий интерес появился. Я отложила нож и открыла коробку. Сверху лежала бумажная соломка, какую обычно кладут в подарочные наборы. Я достала небольшую охапку на стол и замерла, когда увидела, что на дне коробки. Стало жутко неприятно, и по телу прошёлся озноб. «Это же... какая-то идиотская шутка!» выплюнула я, отбрасывая коробку подальше от себя. Эльмир бросил на меня стальной взгляд и, подойдя к другому концу стола, пальцем поддел картонную крышку. «Сука!» — прошепел он и резко ударил кулаком по коробке. «Какая-то падла решила поиграть!» «Эльмир, это же женская...» «Да, малышка, это вибратор, который я засуну одному ублюдку в жопу, как только его найду!» Мне стало немного не по себе и вовсе не от слов Эльмира, потому что как раз сейчас я была с ним солидарна. «Мне не понравился подарок, который принёс курьер. ханжой я вовсе не была, но когда тебе дарят вибратор тайный поклонник, становится немного страшно. Ведь, как я считаю, такие штучки касаются только двоих людей и то, которых связывают близкие отношения. Слишком личные, а тут же... Эльмир, это же не твоя шутка?» Я посмотрела на мужчину, действительно не зная, что хочу услышать в ответ. Наверное, если бы это оказалась его глупая шутка, мне бы стало легче. «Значительно легче». «Катюш, я на идиота похож?» «Нет, но я бы тебе лично в руки подарил». «Да ну тебя!» Отмахнулась я и, налив себе из кулера воды, присела на диванчик. «Мне не смешно, Эльмир». «Поверь мне тоже». «Но вот это...» Он головой кивнул на коробку. «Последнее, из-за чего ты будешь переживать. Просто это же ненормально, когда неизвестный человек дарит тебе интимные вещи. Я разберусь в этом, обещаю». Я неуверенно кивнула и сделала глоток воды. Хорошее настроение кануло в лету. «Ну ты чего, малышка, испугалась, что ли?» Бекетов напрягся и посмотрел на меня хмурым взглядом, в котором я заметила волнение. «Не знаю, стоит ли ему говорить, что случившееся меня пугает, ведь тогда Эльмир глаз меня не спустит, а я не хочу доставлять ему неудобства. Меня напрягает такое интимное внимание. Откуда мне знать, что у этого человека в голове?» «Я поставлю тебе охрану под дверь». Я бросила на него короткий взгляд и снова отпила воды. «Признаться честно, я была рада его решению. Мне будет так гораздо спокойнее. Пусть лучше кто-то дежурит у двери, чем я буду вздрагивать от каждого шороха». «Спасибо». «Ты серьёз испугалась, раз не против такой перспективы?» «Эльмир, я...» Я резко поднялась и, отставив стакан на стол, принялась ходить по кухне, не находя себе места. «Что может подумать молодая девушка, у которой ещё не было мужчин, но уже получает такие подарки?» «Пойми, это ненормально. Может, там какой-то маньяк. Вдруг он захочет встретиться?» «Ты больше ни одной посылки от него не получишь. Я всем запрещу их тебе отдавать. А если он на улице меня перехватит?» «Ты будешь с охраной, Катя». Бекетов перехватил меня за локоть и тут же прижал к себе. «Я не дам тебя в обиду, слышишь?» Его жаркое дыхание обжигало мой висок а слова придавали уверенности в том, что всё будет хорошо. Эльмир меня ещё ни разу не подставил и не обидел, и у меня не было причин ему не доверять. Наоборот, когда он брал меня в свои объятия, мне становилось спокойнее. Рядом с этим человеком вообще было не страшно. Откуда он меня может знать из клуба? Я не знаю, Катюша, не знаю. Не могу проверить, потому что он шифруется, но я выясню это. Ты только верь мне. Я неосознанно обняла его за талию и щекой легла на грудь. Ощущение, что здесь, в его объятиях, был мой дом, так хорошо и спокойно стало. «Ну всё, успокаивайся. Ты не должна из-за этого переживать». Нежные поглаживания успокаивали, я просто прикрыла глаза, наслаждаясь моментом. Ощущение, словно во мне что-то щёлкнуло, и я вдруг посмотрела на мужчину немного иначе. Мне нравилась его защита, она придавала уверенности и не только в себе, но и в нём, в этом человеке, который пообещал, что всё будет хорошо. И я знала, что именно так и будет. Он же всегда меня оберегал, и в этот раз будет то же самое. Спасибо тебе. Ну что, выберем фильм и покушаем вкусно?» Бодрым голосом поинтересовался Эльмир, погладив большими пальцами по моим вискам. «Ага», — кивнула в ответ. Вместе отыскали подходящие фильмы, я залезла в свой телефон и принялась выискивать вкусные суши. Бекетов рылся в своём телефоне, подбирая хорошие напитки. Я не сомневалась, что он возьмёт для меня одну из самых дорогих вин. Кажется, этот человек по-другому не умеет. Я рада, что мы решили провести вечер дома. А уж после полученной посылки так тем более будет спокойнее. Один раз он выходил в кухню и по телефону дал распоряжение, чтобы ко мне приставили охранника. И чтобы кроме Машки или одногруппников ко мне никого не подпускали. А ещё лучше всех, кто со мной учится проверить. Слава богу, не Машу, иначе бы я Эльмиру высказала на этот счёт. Кого-кого, а подругу обижать и не дам. Решив дождаться доставку за просмотром фильма, мы удобно разместились на диване. И только я хотела нажать на запуск, как у Эльмиры зазвонил телефон. Он чертыхнулся, поняв, что это не курьер звонит, и, приподнявшись на диване, ответил на звонок. «Слушаю тебя, Вадик». Бекетов тут же нахмурился, сведя брови к центру. «Как горит?» «Блядь, я сейчас буду». «Что случилось, Эльмир?» — спросила я, когда он сбросил вызов. Мужчина посмотрел на меня стальным взглядом и, поднявшись с дивана, произнёс «Клуб горит». «Как? Но почему?» — удивилась я, обалдев от такой новости. «Я не знаю, малышка, прости». Он взял меня за плечи и посмотрел в глаза с сожалением. «Мне нужно сейчас ехать». «У тебя под дверью уже стоит охрана, ты ничего не бойся». «Как жаль». «Эльмир, пожалуйста, позвони, как что-то станет известно». «Мне стало не по себе, потому что я знала, Бикетов всегда проводил у себя частные проверки, и из пожарной системы у него всё должно быть в порядке». «Обязательно позвоню». Он прошёл к выходу, обулся, и когда взялся за ручку, вдруг что-то вспомнил. «Держи». Достал из кармана карточку и протянул мне. «Расплатишься за доставку». «Скажу Женьке на площадке, чтобы всё проконтролировал». «И не волнуйся, отдыхай». Я неожиданно для себя подбежала к нему и порывисто обняла, ощутив так нужное мне тепло. «Я верила, что всё обязательно будет хорошо. Пожалуйста, береги себя», — попросила я с неохотой отлипая от груди Эльмира. Его крепкая рука погладила меня по спине и сильнее прижала к себе. «Раз ты просишь, не смею перечить».